Ведра. Горячий северо-западный ветер вел отчаянную борьбу с бурей идущей с юга. Незадачливые охотники сначала обрадовались дождю. Он облегчал жару и давал возможность волю напиться. Вскоре, однако, сильный ветер, несущий потоки воды, стал невыносимым. Надо было поискать укрытие. Они ощупью двинулись вперед, скользили, По размокшей земле падали и, наконец, присели за большим камнем, который хоть немного закрыл их от прямых ударов ветра. Буря с молнией и громом продолжалась до утра. Перед самым восходом солнца воцарилась недолгая тишина. Томок и Боцман с облегчением и радостью встретили огромное жаркое солнце, вставшее над линией Горизонта. Глава пятнадцатая. Уходите отсюда немедленно. На смену ночи полной событий пришел жаркий солнечный день. Изнародные охотники держали генеральный совет. Они решили оставить поиски убежавших лошадей, ведь нельзя знать, что с ними произошло. Может быть, в степи сожрали их хищная динго? а, может быть, лошади сами вернулись в лагерь. В последнем случае можно было ожидать помощи со стороны друзей, которые, вероятно, сразу же бросятся на поиски пропавших товарищей. — И так, и сяк, рассчитывать мы можем только на себя, — говорил Боцман. — Лучше всего давай съедим сейчас последнюю банку консервов, а потом перед выходом в путь вздремнем немного, чтобы набраться сил для дальнейшего похода. «Думаю, что надо последовать вашему совету», — согласился Томек. «Разложим одежду на солнце, чтобы она высохла, пока мы будем спать. Я ужасно устал». Они легли в тени, отбрасываемой большой скалой. Проснулись еще до полудня. Несмотря на то, что солнце жгло немилосердно, они приготовились в путь. Боцман связал оба седла арканом и взял их себе на плечи. Томак нес оружие. Не смущаясь тяжестью груза, они быстро вышли из ущелья в открытую степь. Не колеблись ни минуты пошли вдоль цепи холмов на юг. Несколько часов наши путники шли без всякого отдыха. В пути они не встретили ни одного следа своих лошадей или следов каких-либо диких животных. Насколько хватало, Глаз впереди лежала пожелтевшая степь, а на безоблачном небе солнце совершало свой путь на запад. Томок и Боцман, голодные, чувствовали большую усталость. Они с трудом волочили ноги, спотыкались или проваливались в кротовые норы так, что, наконец, Боцман не выдержал, бросил седло на землю и, усевшись на них, просипел. — Надо отдохнуть. С меня седьмой пот сходит от этой жары. — Наши, пожалуй, еще не начали нас искать, — озабоченно сказал Томак, садясь рядом с боцманом. — Я порезал ноги об острую траву, а здесь ничего, только степь и степь. — У меня живот подвело от голода, потому и сил не хватает, — ответил боцман. — Кроме того, милое солнышко снова слишком горячо пригревает. А далеко еще нам идти? По моему расчету мы находимся на расстоянии полутора дней марша от лагеря. Но натощак мы так скоро не даем. Где теперь могут быть наши лошади? А кто их знает? Ливень смыл всякие следы. Никакие жалобы нам не помогут. До заката солнца отдохнем, а ночью тронемся в дальнейший путь. Южный крест будет нам путеводной звездой. «Как это хорошо, что вы знаете астрономию!» – обрадовался Тома. «По крайней мере, мы не заблудимся. Я сам ни за что не нашел бы дорогу в лагерь». Боцман стал объяснять ему правила нахождения, направления ночью по звездам, а по солнцу – днем. Только лишь перед самым закатом солнца не тронулись в путь. Добрый боцман с тяжелым вздохом снова взял седло на плечи. Он тревожно наблюдал, за признаками усталости на лице мальчика. До лагеря было еще далеко. Сумели ли они пройти этот путь, прежде чем Томик полностью лишится сил? Они продолжали идти на юг, вдоль цепи каменных холмов. Время от времени Боцман взбирался на возвышенное место в надежде, что увидит отблески костра, пылающего на какой-либо стоянке туземцев. Однако все было напрасно. Темную ночь освещали только звезды, блестевшие на небе. Два раза они слышали вблизи вой Динго. Но теперь Боцман и Томак слушали его с чувством облегчения. Сознание того, что в этой пустыне, кроме них, есть еще живые существа, придавало им бодрости. — Если здесь Динго не дохнут с голоду, то и мы найдем еду, — говорил Боцман. Надо только взобраться днем на высокий холм и хорошенько осмотреться вокруг. Может, нам удастся подстрелить кенгуру? Хоть и волокнисто это жаркое, но все же лучше, чем ничего. Жаркое с кенгуру очень хорошо, потому что его нельзя сразу съесть, — добавил Томик. Беседуя так, они шли всю ночь. Утром боцман убедился, что Томок уже совсем выбился из сил. Необходимо было немедленно добыть пищу. Боцман стал искать удобную точку для наблюдения. Вскоре он заметил вершину высокого холма. Они сразу же направились туда. Как только они очутились на вершине, Том и радостно вскричал. Мы спасены! Там туземная деревня! воскликнул он. Ну что ж, как-то мы добрались до порта, обрадовался боцман. Здесь мы, наверное, найдем пищу и отдохнем. «Поставим паруса, и айда полным ходом!» Надежда удовлетворить голод прибавила им сил. Бодрым шагом они шли к большой котловине, в которой стояло несколько шалашей. Внутри круга из нескольких десятков шалашей горел костер. Они были уже вблизи лагеря, как вдруг Томок остановился, говоря, «Мы чуть-чуть не совершили глупости». «Это почему же?» – удивился Боцман. «Сейчас все объясню. Нам нельзя сразу войти в деревню австралийцев, если мы не хотим их обидеть». «Что же нам делать?» – спросил Боцман, глядя на Томика. «Вы бы знали об этом, если бы были с нами, когда мы посетили племя людей-кенгуру. Бентли тогда нам рассказал об обычаях туземцев. Нам надо остановиться перед деревней и ждать приглашения». «Слушай, брат!» в этом уверен? Да — Да-да, я все хорошо помню. — Бентли тоже так делал? — продолжал спрашивать Боцман, потому что знал веселый характер Томека и подозревал, что он хочет разыграть его. — Конечно. Он тогда сказал, что нельзя нарушать обычаи туземцев, если хотим дружить с ними. Это убедило Боцмана. Он вспомнил, что Томек сумел войти в доверие к туземцам, которые сначала отказались от участия в охоте на кенгуру, Чувствуя, что ему не хватает дипломатических способностей, он решил поручить это дело Томыку. «Говори с ними, брат, сам, а я буду смотреть, чтобы они нам чего-нибудь не подстроили», – решил он. «Хорошо, но что им сказать?» «Скажи, что у нас бежали лошади, попроси продуктов, и скажи, что мы хотим отдохнуть у них в деревне». «Мы сядем здесь и подождем, пока кто-нибудь к нам подойдет» предложил Томык, усаживаясь на землю недалеко от деревни. Прошло несколько минут. Боцман Новицкий небрежно положил винтовку на колени. Искоса он поглядывал на шалаши, туземцев. Он сразу же убедился, что множество глаз рассматривает их. Вскоре из деревни вышла женщина, неся горящую ветку. Она бросила ее рядом с охотниками и вернулась обратно. «Что это значит, браток?» – спросил Боцман. Не знаю. Бендли ничего не говорил о горящих ветках. Гм, может быть, это значит приглашение развести. Костер? задумался моряк. Давай попытаемся. Возьми эту австралийскую спичку, а я наберу немного хвороста. Боцман, не выпуская из рук винтовки, наломал немного веток. Вскоре они сидели у горящего костра. Теперь женщина принесла им жестяное ведро с водой, которое поставила. На половине пути между деревней и охотниками Томок немедленно принес ведро. Боцман поставил ведро рядом с собой, говоря, «Ага, огонь и вода уже есть. Интересно, чем они нас угостят?» Женщина опять вышла из круга шалашей. На этот раз она подала путешественникам два круглых предмета на большом листе. Были? Это большие яйца, почти круглые с обеих сторон, шероховатые, зернистого строения, желтовато-белой скорлупой. «Ставлю бутылку, Рома, если это не яйца страуса эму, догадался Боцман. «Бетли говорил, что они гоятся в еду. Пожалуй, сварим их вкрутую». «Да, можно их сварить в ведре», – ответил Томык. Часть воды Боцман отлил в манерке, потом положил яйца в ведро, которое поставил на камень посреди костра. Тем временем женщина опять принесла два листа, а на них, как на тарелках, лежали полоски вяленого мяса кенгуру и съедобные корни растений. Друзья по-братски разделили между собой одно яйцо эму, съели немного твердого вяленого мяса, а на десерт стали жевать коренья. Когда они наелись, к ним подошел пожилой австралиец. Томак пытался начать разговор. Но понять туземца было чрезвычайно трудно. Он знал очень мало английских слов, поэтому беседа, дополняемая жестами, длилась долго, пока в глазах туземца появились признаки того, что он понял Томака. Он с любопытством посмотрел фотографию убитого тигра И Томыка, сидящего на слоне, внимательно выслушал рассказ о бегстве лошадей во время бури. В заключении Томык попросил обеспечить их питанием и разрешить отдохнуть в деревне. Туземец отошел к кучке мужчин, вооруженных копьями, бумерангами и толстыми пальцами. резким голосом он повторил им слова Томыка, после чего среди туземцев воцарилась глубокая тишина. Спустя некоторое время старик вернулся к охотникам, остановился рядом с ними и сказал, «Белые люди – плохие люди. Даже лошади предпочли уйти к Динго, чем оставаться с ними. Мы тоже не хотим вас видеть здесь. Идите отсюда немедленно». Сказав это, старик сразу же ушел в деревню. «И что же теперь делать?» – грустно сказал Томок. «Он, конечно, меня не понял». — Понял, не понял. Один черт, — ответил Боцман. — Мы им не понравились, и они не хотят нас знать. — Мне не надо было говорить о бегстве лошадей, — жалобным тоном сказал Томик. Ведь если бы не Динго, лошади бы не ушли от нас. По-видимому, я плохо вел переговоры. — Не унывай, братец, и так ничем не поможешь. Они просто не любят белых людей. — Что же теперь делать? Боцман украдкой бросил взгляд на деревню австралийцев. Несколько мужчин с оружием в руках выжидательно смотрели на них. Зловещее молчание не сулило ничего хорошего. — Что делать? — повторил Боцман. — Берем барахло и двигаемся в дальнейший путь. Непрошенный гость хуже татарина. Ты только посмотри, как они к нам присматриваются. Но это неплохие люди» накормили нас и только после этого выгнали бери в сумку остатки завтрака я погашу огонь чем скорее мы отсюда уйдем тем будет лучше не выпуская из рук винтовки боцман тщательно затоптал костер после чего стал копаться в своих карманах в конце концов добыл оттуда перочинный нож держа его перед собой он несколько раз открывал и закрывал Лезвие. Он делал это медленно, чтобы туземцы хорошо присмотрелись к его движениям. «Что вы делаете?» – спросил Томок, удивленный его поведением. «Надо им что-нибудь оставить на память», – пояснил Боцман. «Пусть, по крайней мере, знают, как с этим обходиться». Боцман завернул ножик в лист и положил в стоящее на земле ведро. Не мешкая больше, он водрузил седло на плечи, и они ушли. Вскоре они снова очутились в степи. После сытного завтрака путешествие показалось намного легче. От ночного дождя земля стала мягче, сожженная солнцем трава стала зеленеть. Боцман Новицкий приостановился. Он внимательно смотрел на пройденный путь. Ему показалось, что на некотором расстоянии за ними следует несколько черных фигур, Он ускорил шаги и с беспокойством стал думать о приближающейся ночи. После полудня они сделали привал на небольшом холме, откуда удобнее было наблюдать за окружающей территорией. Боцман обладал прекрасным зрением. Скоро он увидел среди высокой травы несколько притаившихся людей. Не желая тревожить мальчика, Боцман до сих пор ничего не говорил о том, что за ними следят туземцы. Теперь он решил, что необходимо подготовить Томика к возможной опасности. «Послушай-ка, браток, черт его знает, что это такое, но мне кажется, что несколько негров следят за нами», сказал он. «Вы в этом уверены?» встревожился Томык. «Я их вижу так же, как тебя. Я нарочно остановился на этом холмике, чтобы высмотреть их в степи. Что мы сделаем, если они нападут на нас?» Днем нам ничего не грозит, у нас ружья, и мы себя не дадим в обиду. Хуже будет ночью. Надо нам покумекать, что сделать?» Томак почувствовал, как мурашки пробежали по спине. Он вспомнил рассказ Бентли о нападении туземцев на экспедицию Стерта и работников телеграфа. Он сразу же сказал об этом Боцману. «Это бабьи сказки, браток!» – ответил моряк. Силясь сохранить спокойствие. Мы им ничего плохого не сделали, и у них не может быть к нам претензий. «Почему же их присутствие тревожит вас?» – спросил Томек. Чтобы выиграть время, Боцман закурил трубку. Он совсем не был уверен в том, что туземцы на них не нападут. Он боялся этого из-за Томека. Мальчик смотрел на него тревожно. «Гм, братец ты мой!» «Лучше всегда предполагать худшее!» – наконец пробурчал он. «Я тоже так считаю, но не могу понять, чего вы хотите? Сначала вы сказали, что туземцы следят за нами, и надо подумать, что нам делать ночью. Потом опять утверждаете, что они на нас не нападут». «Видишь, браток, я не знаю, чего они от нас хотят. Неужели они следят за нами только из любопытства?» Мне пришла в голову замечательная идея, оживленно воскликнул Томык. Что за идея? Надо выстрелить в воздух, чтобы напугать их. Хороший совет, лучше, чем сто монет, похвалил Томика боцман. Недолго думая, он вскинул винтовку и выстрелил. Черные фигуры молниеносно спрятались в траве. Давайте еще выстрелим вместе, предложил Томик. Звук их выстрелов разнесся по широкой степи, как вдруг вдали словно эхо, послышались ответные выстрелы. Это наши! Это наши! Кричал обрадованный Томик. Спасательный круг за бортом, грудь вперед, голову вверх и в путь. Идем им навстречу. От времени до времени мы будем стрелять, чтобы показать, — К нашим правильное направление, — добавил Томек. Они забыли об усталости, бодрым шагом шли на юг. Время от времени они стреляли и слушали, как в ответ все ближе и ближе раздавались выстрелы их друзей. Вскоре они увидели верховых, едущих галопом. Один из них значительно опередил всю группу и летел, как ветер. — Что это за великолепный всадник несется к нам? удивленно спросил Томок. — А кто же другой, если это не твой отец или Смуга? — ответил Боцман. — Это был Смуга. Он на месте осадил покрытого пеной коня, соскочил на землю и крикнул. — Куда это вас занесло? Боцман сбросил седла с плеч, уселся на них и, не говоря ни слова, стал набивать табаком трубку. Томик, видя его смущение, ответил. — Мы хотели устроить маленькую охоту на Эму. — Ах, теперь я все понимаю, — начал весело Смуга. — С этой целью вы, очевидно, применили древнюю охотничью хитрость североамериканских индейцев. — О какой хитрости вы говорите? — неуверенно спросил Томык. — Чтобы незаметно подойти к бизонам, «Индейцы надевают на себя шкуры животных, а вы, как я вижу, решили охотиться на эму, притворяясь лошадьми?» «По-видимому, поэтому Боцман Новицкий оседлал себя. Ну и как? Удалась охота?» «Буря помешала нам поймать четырех эму», – печально ответил Тома. «Жаль, что мы ничего не знали об этой индейской хитрости. Боцман нес седло, потому что динго разогнали наших коней». Боцман убил одного из них. «Кого убил? Коня?» – удивился Смуга. «Не коня, а Динга, который бежал за лошадьми», – пояснил Томык. «Потом пошел страшный дождь, и мы чуть не утонули в ущелье». В это время подъехали остальные товарищи Смуги. Это были матросы с аллигатора. Они радостно приветствовали Томыка и Боцмана. Когда они спешились, Смуга спросил у мальчика, «Что же было дальше?» Мы шли по степи, очень голодные и измученные. По дороге встретили деревню туземцев. Они дали нам поесть, но не пустили отдохнуть. Потом их воины следили за нами. Мы боялись их и стали стрелять в воздух. Тогда услышали ваши выстрелы». «Отличились вы прекрасно. Ничего не скажешь», – упрекнул их Смуга. «Посмотрите-ка на себя в зеркало. Ваши лица настолько удивили туземцев, что они шли за вами, по-видимому, из любопытства». Незадачливые охотники взглянули друг на друга и покатились со смеху. Они были измазаны грязью, а на лице Боцмана, кроме того, топорщилась трёхдневная щетина. — А где Вельмовский? — не очень уверенно спросил Боцман. — Вельмовский и Бентли ищут вас на востоке, — успокоил его Смуга. И сейчас же приказал одному из матросов выстрелить несколькими дымовыми ракетами, Вскоре вдали они увидели ответную полоску дыма. «Они заметили наш сигнал», — заявил Смуга. «Можем возвращаться домой. Наши товарищи приедут туда вслед за нами». Боцман и Томак уселись на запасных лошадях. Все немедленно тронулись в путь. «Откуда вы знали, что мы лишились лошадей?» — спросил Томик, подъезжая к Смуге. «Сегодня ночью ваши лошади вернулись в лагерь. Мы сразу же узнали твоего пони». Мы послали гонца к Ватсунгу с вопросом, почему пони бродит по степи. Только тогда мы узнали, что вы четыре дня тому назад выехали на охоту. Ватсунг не беспокоился о вас, потому что был уверен, что вы присоединились к нам. Мы опасались, не случилось ли с вами несчастье во время песчаной бури, которая вынудила нас приостановить охоту. Мы разделились на две группы и начали поиски. «Скажите...» «Папа сильно сердится на меня?» – тревожно спросил Томик. «Нет, ведь мы знали, что ты находишься под опекой боцмана Новицкого. Мы только боялись, не случилось ли с вами несчастье. Песчаные бури в Австралии приносят множество бед и часто бывают причиной несчастных случаев. Горячий ветер, низший из глубины континента тучи песка, встретился с воздушным течением, которое шло с юга». Это вызвало бурю сильный ливень. «Благодаря этому мы могли прополоскать горло, в которых было сухо, как в печи», – вмешался Боцман. «Да-да, никто меня не убедит в том, что в Австралии нет развлечений и разного рода сюрпризов». «Счастье сопутствовало вам», – добавил Смуга. «Песчаная буря часто продолжается несколько дней и довольно редко кончается благополучно. Как это, последнее? Глава шестнадцатая. Охота в окрестностях фермы Алана. Лошади бодро бежали по степи. Наши незадачливые охотники на Эму, сидя в седлах с аппетитом уплетали продукты, захваченные их товарищами из лагеря. Утолив первый голод, почувствовали себя лучше. Из слов Смуги, Они заключили, что Вельмовский не сердится на них за самовольную отлучку. Они весело подтрунивали друг над другом, вспоминая тревогу, которую чувствовали, когда заметили следящих за ними туземцев. Вы, боцман, уже еле-еле тащили ноги, но, увидев туземцев, стали маршировать с такой быстротой, что я не мог за вами угнаться, подшучивал Томек над моряком. «А ты что думаешь? Я и в самом деле опасался, что ты испортишь Кларку дело», – тихо сказал Боцман, бросая искоса взгляд на мальчика. «Что вы говорите? Вы теперь хотите дешево отделаться», – возмутился Томек, не подозревая подвоха. «Провалиться мне на этом месте!» – я вспомнил историю пяти кроликов, завезенных в Австралию первыми поселенцами. «Что общего имеет наше приключение с кроликами?» «Много общего. Ведь кролики, вопреки желанию поселенцев, так расплодили, что стали уничтожать траву, необходимую для овец. Если бы ты, браток, тогда со страху потерял в степи немного цикорий, то опять могло бы стать подобное несчастье». «Ты представляешь, что бы было бы, если бы это распространилось степи и погубило всю траву? Овцы бы поздыхали с голоду!» «Как вам не стыдно так говорить?» — возмутился Томок. «А кого я должен был утешать в ущелье во время бури?» «Ну и ловкач ты, парень, я погляжу!» — смеялся Боцман. «Да ну, пускай себе, вертишь языком, как веретеном!» Но мы здесь болтаем. Они спросили даже, как нашим товарищам удалась охота на Эму. «Внимание! Внимание! Наши друзья берутся теперь за нас!» – воскликнул Смука. «Если вас очень уж интересуют результаты нашей охоты, то успокойтесь. Нам тоже сначала не повезло. У нас было слишком мало лошадей, пригодных для преследования Эму». Большинство наездников могло участвовать только в облаве. Местные шаманы делали все, чтобы нам помочь. Вы, пожалуй, помните их танцы перед охотой на кенгуру, чтобы вымолить содействие духов. Так вот, во время охоты на эму самый старый шаман ежедневно перед восходом солнца рисовал на песке фигуру австралийского страуса. Рисунок был освещен первыми лучами солнца, Только лишь на третий день, что, по его мнению, означало благоприятное отношение духов к нашей охоте. Как только об этом узнали туземцы, их сразу же обуяла великая радость. Они с таким задором начали охоту, что в тот же день мы поймали одну пару птиц. Гоняясь за ними, мы довольно далеко забрались на север, погрузили пойманных Эму на телегу, как вдруг Тони предупредил нас о том, что приближается песчаная буря. Пришлось спешно тронуться в обратный путь, но, несмотря на это, буря застала нас в степи. Мы ехали вдоль цепи каменных холмов, которая несколько защищала нас от ударов горячего ветра, как вдруг, совершенно неожиданно, из бокового ущелья прямо на нас выбежали четыре страуса. Должно быть, они и до этого долго бежали, потому что нам удалось без всякого труда их окружить. Таким образом, наша охота закончилась тем, что мы поймали шесть эму. Теперь они уже в лагере. «Ставлю бутылку, Рома, что это были наши страусы, скрывшиеся от нашего преследования среди холмов», – вмешался Боцман. «Что за великолепное стечение обстоятельств!» – подтвердил Томек. «Это значит, что мы невольно помогли вашей охоте». «Как видно, не было бы счастья, да несчастье помогло», – поучительно добавил Боцман. «Возможно, что так и было. По всей вероятности, мы находились вблизи ущелья, в котором вы прятались от песчаной бури», – сказал Смуга. «Все хорошо, что хорошо кончается», – продолжал Боцман. «Давайте подгоним лошадей, а то скоро вечер». Когда стемнело, лошади замедлили бег. Они шли шагом. От размеренного колыхания в седле Томыка стало клонить ко сну. Засыпая временами, он склонялся головой на шею лошади, потом выпрямлялся в седле и опять склонялся, словно бил поклоны восходящей луне. В лагере они приехали поздно ночью. Томык, поспав немного в пути, решил не ложиться до возвращения отца. Долго ждать ему не пришлось. Вельмовский и Бентли вернулись в лагерь всего лишь час спустя после приезда наших охотников. Вельмовский был рад счастливому концу опасного приключения Томека. Все охотники уселись вокруг костра, чтобы поужинать. Томек еще раз рассказал о своей неудачной охоте на Эму. Слушая остроумные комментарии Смуги, Охотники весело смеялись, поэтому нет ничего удивительного, что разошлись они уже на рассвете. Томык проснулся около полудня, услышав оживленные голоса. Он вышел из палатки. Его спутники были заняты погрузкой клеток с М на телеге. Томык сразу же забыл о всякой усталости. Он подбежал к клеткам, желая хорошенько рассмотреть страусов заглянул в одну из клеток. Огромная птица, перебирая ногами, словно танцовщица, взглянула на него большими выпуклыми глазами. Вскоре телеги тронулись в путь. Томак утешал себя надеждой, что на судне он еще не раз будет наблюдать за поведением Эму. Он с воодушевлением стал помогать при погрузке имущества лагеря. В тот же день все участники экспедиции вернулись на ферму Кларка. Не теряя времени, они начали подготовку к отправке пойманных животных на корабль. Кенгуру, Эму и Динго погрузили на телеги и довезли до станции в Уилкании, откуда по железной дороге их направили в порт Огаста. Вернувшись на ферму, Том их с нетерпением стал ожидать отъезда на корабль. Он стремился к новым приключениям. Приказ об отъезде он принял с энтузиазмом, желая как можно больше узнать о местностях, куда они направлялись. Он пути подъехал к Бентли. «На каких животных мы будем охотиться теперь?» – спросил он. «Мы постараемся поймать серых кенгуру, которые опаснее пойманных нами гигантских красных кенгуру. Серые кенгуру живут в лесах, по берегам, «Ручьёв и рек, там же, надеюсь, мы найдём медведей-коала, сумчатых лисиц, сумчатых ехидн, тигровых ужей и ящериц-молохов, тела которых покрыты кожаными отростками, торчащими на голове, подобно рогам. В горах, цепь которых тянется вдоль восточного побережья, мы закончим нашу экспедицию охотой на горных кенгуру», – ответил Бентли. «Из этого видно, что мы теперь останемся со степью, не без тайного удовлетворения», – заявил Томек. «Во всяком случае, полосу степи между Уилканией и лесами мы проедем на поезде. Таким образом, мы избегнем долговременной мучительной поездки на лошадях. Но через лесостепи и обширное пространство Буша мы проедем на подводах». «А что такое Буш?» – заинтересовался Томек. Это своеобразный лес, очень характерный для Австралии. Он не имеет ничего общего с лесами, растущими в других местах земного шара. В буше среди высоких деревьев растет несчислимое количество вечно кустарников и маленьких деревьев. Обыкновенно к бушу примыкает скреп, который, как ты уже знаешь, состоит из карликовых акаций и эвкалиптов господствующую в буше тишину прерывают только крики попугаев и шорох ползающих присмакающихся. Такой лес, по-видимому, мне не понравится, заявил Томик. Не думаю. В буше особо очаровательны ночи. Некоторые люди по собственной воле проводят в буше большую часть своей жизни. Мы их называем людьми буша. Среди них встречаются обманутые в своих надеждах искатели золота и люди, покинувшие города в поисках приключений на лоне природы. — Чем же они так восхищаются в этом лесу? — спросил Томык. Это трудно объяснить. Привыкнуть к Бушу тяжело, особенно в начале. Пугает его обширное пространство, безлюдность, трудности и опасности жизни в глухом лесу. Однако через некоторое время бескрайняя пуща начинает привлекать человека, так что без нее ему уже становится трудно жить. Это чувство так и называется – зов Буша. Все это мне кажется очень странным», – с сомнением сказал Томек. Очарование Буша было известно уже первобытным обитателям Австралии. Среди них бытует следующая легенда – Где-то в облаках живет волшебница, которая иногда спускается на землю, на листьях, несущихся по ветру, в бескрайнем буше. Эта волшебница созывает совет духов. Одновременно она ткет невидимую нить, которая привязывает к себе людей. Если человек, опутанный нитью волшебницы, уйдет из буша, его охватит неудовлетворенность и тоска, пока он не вернется в буш. «Ты должен следить за тем, Томик, чтобы и тебя, волшебница, не привязала к Бушу. Ты тогда вообще не захочешь уехать из Австралии!» Томик серьезно взглянул на Бентли и тихо сказал. «Кто знает, может быть, такие волшебницы в самом деле существуют, и не только в Австралии. Во всяком случае, Боцману Новицкому, папе и мне здесь ничто не угрожает. Волшебница, летающая над Варшавой, давно уже опутала...» «Нас своей нитью», – Бентли задумался. «Интересно, встретим ли мы людей Буша?» – прервал молчание Томек. «Мы будем проходить вблизи золотоносных территорий», – ответил Бентли. «Многие незадачливые золотоискатели превратились в людей Буша. Возможно, мы с ними встретимся». «Я хочу найти в Австралии золото, как Счелецкий», – шепнул Томек. «А что бы ты с ним сделал?» – спросил, улыбаясь Бентли. «Я бы основал в Варшаве великолепный зоологический сад», – сказал томок не задумываясь. В беседах такого рода время проходило незаметно. Не успела Томеку надоесть езда через степь, как он увидел строение уилкании. В следующие два дня животные, сопровождающими их охотниками, были отправлены в порт Огаста. Остальные участники экспедиции выехали поездом, уходящим на юго-восток. Томик с удовольствием знакомился с пейзажами, которые становились живописнее по мере приближения поезда к югу. На обширной степи изредка были видны небольшие рощи из деревьев и кустарников. Растительность здесь была разнообразнее и пышнее, чем в степи. Чаще встречались крупные стада овец и рогатого скота, пасущиеся на равнине. Путешественники вышли из поезда на вокзале Форб в небольшом горно-промышленном городке, расположенном на водоразделе между рекой Марамбиджи, и притоком Лаклан. На восток от городка, у подножия высоких поросших лесом холмов, виднелись зеленые поля. На западе лежала страна миражей, страшной засухи и бескрайних пастбищ, ценность которых зависела от дождей. На этих пастбищах австралийские скотоводы пасли свои стада и... Если дожди были обильными, богатели в течение нескольких лет, а в случае засухи разорялись. Не теряя времени, охотники выехали верхом на юго-запад от форб. Вскоре они углубились в степь, которая время от времени прерывалась скребом или бушем. А вблизи протекавшего в буши ручейка Тони заметил следы лесных кенгуру. Вельмовский распорядился разбить лагерь на берегу ручья, текущего среди обширного буша, который здесь постепенно переходил в низкий скреп. Прежде чем поставить палатки, охотники внимательно осмотрели близкие кустарники, чтобы не расположиться рядом с ядовитыми змеями, часто гнездящимися в кустах. В тот же день Тони нашел место водопоя Серхкингуру. Томмик с радостью наблюдал за подготовкой к охоте. Так как кенгуру ведут ночной образ жизни, ловлю решено было начать на рассвете. Вошадей стали седлать задолго до восхода солнца. При свете луны Вельмовский разделил охотников на две группы. Одна из них должна идти вдоль опушки Буша до водопоя. Вторая получила приказание переправиться на противоположный берег ручья, и устроить засаду на предполагаемом пути бегства кенгуру. Томик со своим отцом входили в состав второй группы. Переправившись через ручей, они погнали лошадей галопом, желая дойти до назначенного места одновременно с первой группой. Вскоре Тони, ехавший во главе группы, остановил лошадь. «Водопой уже близко», – предупредил он, – «Я пойду проверить, есть ли там кенгуру». Прошел час. Тони бесшумно появился из-за кустов и сообщил, что несколько серых кенгуру жируют на берегу ручья. «Придется подождать восхода солнца, потому что при неверном свете луны нечего и думать об успехе охоты», – сказал Вельмовский и, помолчав минуту, добавил с тревогой. «Как ты думаешь, кенгуру?» «Не уйдут от водопоя до рассвета?» «Не уйдут. Скоро станет светло», — ответил Тони. Охотники спешились. Кругом царила неимоверная тишина. Казалось, что вся природа погружена в глубокий сон. Как вдруг охотники услышали тихий звук колокольчика. «Вблизи пасется скот», — шепнул Тони. «У предводителя стада всегда на шее висит колокольчик». «Странно, что кенгуру не боятся домашнего стада», – заметил Вельмовский. «Ты их видел, наверное?» «Кенгуру любят хорошую соленую траву», – уверял Тони. «Домашнего скатания не боятся». В кустарнике раздался вдруг пронзительный, словно предсмертный крик гибнущего животного. Томог машинально прижался к шее своей лошади. «Это пеликан», – успокоил Тони. Сейчас настанет день. Потом до самого восхода солнца ни один звук не нарушил мертвой тишины. Вскоре на горизонте появилась розовая заря. Лишь только блеск дня рассеял темноту ночи. Как словно почему-то знаку попугаи начали свой ошеломляющий концерт. «Теперь немедленно по лошадям» воскликнул Тони. Охотники с места тронулись по направлению к водопою. Через несколько минут они уже очутились у ручья, на противоположном берегу которого паслись три крупных кенгуру. По сравнению с пойманными в степи, они могли считаться великанами. Пораженные видом людей, они в немом удивлении поднялись на задние лапы. Вельмовский выстрелил вверх, давая знак Начать ловлю со стороны буша послышался громкий крик. Эта вторая группа охотников направилась в сторону животных, которые бросились в паническое бегство. После ночного обильного пира они бежали тяжело, тогда как отдохнувшие лошади мчались подобно стрелам, выпущенным из лука. Звероловы, развернувшись полукругом, отрезали кенгуру путь, К отступлению. Вельмовский, Смуга и присланные Гагенбеком рабочие прекрасно умели пользоваться лассо. Во главе погони оказался Смуга. Он быстро приблизился к одному из кенгуру на расстоянии нескольких метров, поднял вверх правую руку с лассо и, кружа им над головой, сильно размахнулся. Лассо блеснуло в воздухе. Петля захватила животное. Сильный рывок чуть не повалил на землю коня и всадника. Оказавшиеся вблизи три человека поспешили на помощь смуге. Остальные помчались вслед за убегающими кенгуру. Два огромных серых кенгуру, очутившись перед лицом грозной опасности, проявили большую отвагу, увидев поражение своего товарища, Они бросились в противоположные стороны, вынудив тем самым преследователей разделиться на две группы. Бентли, Вельмовский и Томек погнали за великолепным кенгуру. Двое начали окружать его с двух сторон, а Томек мчался вслед за ними. Кенгуру поняли, что уйти от преследователей им не удастся. Вельмовский размахнулся и бросил лассо. Чуткое животное наклонилось, сделав огромный прыжок, и предательская петля соскользнула по его хребту. Кенгуру промчался перед носом лошади Вельмовского и побежал по направлению к лесу. Остановился у большого каучукового дерева, нижняя часть ствола которого обгорела во время давнешнего пожара в буше охотники остановили лошадей рядом с животным с удивлением они смотрели на великолепного кенгуру который несмотря на безнадежное положение не хотел сдаваться без борьбы стоя на задних лапах он оперся спиной о ствол фикуса и бросал на своих преследователей внимательные взгляды. Его передние короткие лапы нервно дрожали, готовые к защите. Томак был восхищен отвагой оригинального бойца. Если бы это зависело от него, он позволил бы кенгуру в награду за мужество скрыться в чаще леса. Но Бентли, человек опытный в охоте, не поддался настроению товарищей. С лосо в руке он соскочил с седла и позвал Вельмовского на помощь. Подав ему один конец веревки, он стал бегать кругом дерева, привязывая живот